Глава 55. День 14. Флин расхаживала по гостиничному номеру, как в заправдошний судебный адвокат. Какого черта ты опять сюда притащился? возмутилась она. По сидел на кровати Брэдшоу за столом. Он пытался выяснить, как продвигается расследование, но стоящего ответа так и не получил. Брэдшоу был хмурой. Ее поиски так и не дали ничего похожего на теорию о том, как удалось подменить кровь. А Флинн, по всей видимости, думала, что Хлоя Блоксвич исчезла с лица Земли. Единственным небольшим успехом было то, что удалось выяснить, где находится парень Хлои, Нет. Он путешествовал по Азии, с ним невозможно было связаться. И даже если у кого-нибудь получилось бы... Он в любом случае уехал из страны за несколько месяцев до того, как все это началось. Было 3 часа ночи, но не прошло и 15 минут, как По позвонил Флинн и попросил ее встретиться с ним в номере Брэдшоу. За 5 минут до этого он прокрался к пожарному выходу отеля и постучал в дверь Брэдшоу. Достаточно громко, чтобы разбудить ее, и достаточно тихо, чтобы не разбудить никого в соседних комнатах. Но, конечно, Брэд Шоу не спала. Она упорно пыталась разобраться с кровью. Надеюсь, у тебя веская причина вытащить меня из постели, проворчала Флинн. И где ты, черт возьми, таскался? Вид у тебя такой, будто ты спал в машине. «Присядьте, босс, предложил По, и его лицо сморщилось. Я хочу рассказать историю, и она довольно неприятная. Флинн села. Брэд Шоу подняла голову от экрана и посмотрела на него. По начал рассказ. Начал он с того, что ему удалось выяснить. Еще в 1925 году была сформирована организация гражданской обороны, которой было поручено визуально идентифицировать самолеты, пролетающие над Британией, и сообщать о них куда следует. За доблестную службу при битве за Британию во время Второй мировой войны этой организации присвоили статус королевской. В 1955 году на нее была возложена дополнительная задача по сообщению о ядерных взрывах. Этого требовали условия холодной войны. Когда появилась необходимость следить за самолетами, наблюдательные пункты располагались над землей. Они были кирпичными, с открытыми смотровыми площадками. Однако ядерные бомбы времен Холодной войны были способны создавать взрывные волны и тепловые вспышки, распространявшиеся со скоростью 5000 миль в час. От жара люди обратились бы в древесный уголь, от взрыва в пыль, все горючее взорвалось бы или расплавилось. Наземные наблюдательные посты были бесполезны правительству требовались структуры, способные пережить взрыв и в течение как минимум двух недель оставаться работоспособными в условиях ядерной атаки. Поэтому, объяснил По, правительство сделало единственное, что могло. Оно построило подземные бункеры. Получившие официальное название «Пункты подземного наблюдения Королевского наблюдательного корпуса», Они были достаточно глубокими, чтобы пережить ядерный взрыв, ограничивая при этом воздействие радиации. И достаточно большими, чтобы вместить трех добровольцев и все оборудование, необходимое для передачи информации о мощности, высоте, расстоянии и распространении ядерного взрыва обратно на командный пункт. «Правительство построило сотни таких пунктов», — отметил По. Более полутора тысяч по всей Британии. По сути, это были бетонные ящики, покрытые утрамбованной землей. Брэдшоу и Флинн внимательно слушали. В первых бункерах были комната наблюдения, химический туалет и комната с двухъярусными кроватями. Доступ к ним был возможен только через шахту в четыре с половиной метра. «И откуда ты все это знаешь?» Недоверчиво смотрела на него Флин. По рассказал им о том, что он обнаружил. О том, как в 1991 году, когда холодная война наконец закончилась, правительство вывело из эксплуатации последние уцелевшие бункеры. Из них извлекли все оборудование, опечатали двери и забросили их, а о забыли. Но британцы гордятся своей историей и они не хотели просто вычеркнуть страницы о работе своей организации. Продолжал По. Так и возникла организация для бывших добровольцев, служба наземных наблюдателей. Ее целью было содействие работе корпуса, помощь в восстановлении старых бункеров и создание благотворительного фонда для бывших членов, переживших тяжелые времена. Но в основном это был клуб для бывших участников, дававший возможность пообщаться с теми, кто пережил такой же опыт. Морис был членом камбрийского отделения. Добровольцем Королевского наблюдательного корпуса он не мог быть в силу возраста, так что не мог числиться полноправным участником. Однако же его сарай битком набит памятными вещами. По немного помолчал, ожидая вопросов, но их не последовало. «Примерно час я провел, изучая материалы», но не нашел ничего, связанного с трюфелями. Я был уже готов сдаться, как вдруг обнаружил список участников СНН. В этом списке, пусть и довольно старом, мне удалось найти имя человека по имени Гарольд Хейвард Прайс, живущего в той же деревне, что и Моррис, и занимавшего пост в Королевском наблюдательном корпусе. По рассказал им, как он поблагодарил миссис Моррис, прошел по деревне и постучал в дверь Гарольда. Это оказался старик хорошо за 70, но довольно бодрый. Седые волосы обрамляли его блестящую лысину, ногти напоминали сырную корку. По объяснил, почему он здесь, и Гарольд пригласил его войти. Он недавно потерял жену и, похоже, изголодался по компании. Он был настоящим экспертом во всем, что касалось работы КНК и СНН. За те часы, которые они с Гарольдом провели вместе, По узнал все, что можно было узнать о корпусе и ассоциации. По сказал ему, что Морис каким-то образом наткнулся на трюфели и спросил, знает ли он, где это могло быть. К его изумлению Гарольд знал. И это не имело отношения ни к какой подруге, о которой говорила миссис Морис. Это было нечто гораздо более интересное. Гарольд объяснил, что Морис был недоволен своим низким статусом и, желая поднять авторитет в глазах других участников клуба, взял на себя задачу, которую большинство членов считали глупой. Он начал поиск пропавшего бункера. Этот бункер был легендой местного отделения КНК. По всей видимости, он располагался в месте, которое сразу же посчитали непригодным. По одним слухам, он был слишком подвержен наводнениям по другим не давал полноценного обзора в 360 градусов. Морис считал, что его засыпали щебнем, опечатали и зарыли сразу после завершения строительства. Он стал одержим этой идеей и считал, что найти бункер – его верный путь к полноправному членству. Хотя это были не больше, чем слухи. Все камбрийские бункеры были учтены – В некоторых сделали ремонт и время от времени пускали туда публику. Но примерно за год до того, как пропасть без вести, Моррис начал намекать, что он нашел его. Ничего конкретного он не говорил, лишь пространно намекал, что скоро станет полноценным участником и все такое. Гарольд считал возможным, что пока Морис искал несуществующий подземный бункер, он вполне мог наткнуться и на трюфели. В сарае не было ничего, указывавшего на то, что Морис действительно что-то нашел. Но Гарольд, услышав о сарае, сразу же махнул рукой. Члены СНН постоянно заглядывали друг к другу. Так что, если бы Морис и впрямь обнаружил что-то, связанное с бункером, он не оставил бы это лежать на виду, а всегда держал бы при себе. Именно в этот момент новости в 10, тихо звучавшие на заднем плане, закончились и начались пограничные новости. На экране крупным планом показали лицо По. Он не очень хорошо услышал, что говорил ведущий, и вряд ли стоило просить Гарольда прибавить громкость, но все стало ясно и так. Общественность просили следить за этим человеком и, по всей видимости, не приближаться к нему, а сразу звонить по телефону 999 Далее репортаж переключался на кадр, на котором полицейские обыскивали его дом. Одна за другой вещи в пакетах для улик укладывались в багажник Лендровера, видимо, единственного их автомобиля, способного ехать по пересеченной местности. Дождь так и шел, и прозрачные пластиковые пакеты для улик блестели от капель. Тогда он этого не осознавал. Но именно эта сцена почему-то особенно сильно отпечаталась в его мозгу, и что-то начало его беспокоить, как мигающий экран электронных часов после того, как отключат электроэнергию. Новости закончились. Пой извинился и покинул дом Гарольда. Ему некуда было идти, но он знал, что не сможет оставаться поблизости от Арматвейта. Возможно, Гарольд смотрел новости не очень внимательно, Но вот миссис Моррис вполне могла тоже увидеть этот репортаж и позвонить в полицию. Под шум урагана Венди, который становился все ближе, По выехал из Армат-Уэйта и припарковал машину в укромном месте, чтобы немного отдохнуть. Неудивительно, что сон не шел. Дождь стучал по крыше ленд-ровера, как барабан. Впрочем, По было не против того, что дождь мешал спать. Ему слишком многое требовалось обдумать. Информация о бункере была интересной и могла оказаться важной, но побеспокоила не она. Мысль о пакетах с вещественными доказательствами, которые полицейские складывали в багажник Лендровера, вот что грызло его мозг. Что-то подсказывало ему, что именно на пакетах, а не на пропавшем бункере, ему стоит сосредоточиться. Вытянувшись на заднем сиденье машины, он прокручивал в памяти события вечера, одновременно пытаясь осознать, что он видел. В два часа ночи это, кажется, удалось. Полицейские ездили на ленд-ровере, и Китон шесть лет назад тоже. Но этого не могло быть. Автомобиль Китона был конфискован и подвергнут детальной судебно-медицинской экспертизе. Не было никакой связи между его машиной и пропажей дочери. Если бы Китон вез ее тело в багажнике своего ленд полицейские нашли бы кровь. Он никак не мог избежать судебно-медицинской экспертизы, даже если бы завернул Элизабет в мешки для мусора. Отогнав мысли о ленд-ровере, По сосредоточился на пакетах для улик. Почему-то они не давали ему покоя, хотя он не мог понять, почему. Но как бы он ни старался, узел не разматывался. Тогда По решил пойти другим путем и думать не о том, что означают эти пакеты, а о том, что они собой представляют. Пластиковые, водонепроницаемые, полностью запечатанные, прозрачные. Те, которые он видел по телевизору, еще и мокрые от дождя. Мокрая. Как? Он резко сел, затаил дыхание. Он боялся спугнуть мысль. Вновь пробежался по недавним воспоминаниям. Кто-то объяснял ему процесс. Не то чтобы он слушал, но какие-то аспекты запали ему в память. Ответ пришел, и этот ответ был внезапным и жутким. И причина, по которой он не мог увидеть этого раньше, Заключалось в том, что это было настолько ужасно, настолько ошеломляюще извращенно, что его разум просто не мог этого охватить. Это было невозможно. Или все-таки возможно. Он еще раз прокрутил события в голове. Он надеялся найти в своих воспоминаниях какой-то изъян. Он не хотел, чтобы все это оказалось правдой. Это было отвратительно. Немыслимо, невероятно. И все же По никогда в жизни ни в чем не был так уверен».